Англичане после конфуза норвежской операции весьма тщательно стерегли выходы из Балтики в Северное море. Вспомогательные крейсера «Криксмарины» к этому времени уже изрядно наломали дров на британских торговых путях. Посему британское адмиралтейство считало крайне необходимым отслеживать движение вдоль норвежских фьордов любого немецкого корабля водоизмещением больше портового буксира. Располагая массой агентов в Дании и Норвегии и ежедневно посылая в авиаразведку к проблемному побережью 5-6 Галифаксов, держа в Северном море несколько патрулей эсминцев, англичане уже 10-15 мая получили данные о том, что немцы регулярно высылают самолёты-разведчики в район между Гренландией и островом Янмайен. Просто так дорогостоящими кондорами нацисты рисковать бы не стали. Следовательно, сделали вывод в британском адмиралтействе готовится очередной прорыв кораблей «Криксмарины» в Атлантику. Командующий флотом метрополии адмирал Джон Тови В середине мая приказал тяжелым крейсерам «Норфолк» и «Сафолк» патрулировать датский пролив – широкое пространство между Исландией и Гренландией, по которому немецкие корабли могли бы проскользнуть в кишащую конвоями Северную Атлантику и натворить там такого, что кровь у английских адмиралов застыла бы в жилах. Кроме того, англичане усилили воздушную разведку над районом Тронхейм-Берген, и одному из разведывательных самолетов удалось утром 22 мая сфотографировать Бисма и Принц-Ойген, в гавани – Корсфьорд, немного южнее Бергена. Теперь англичане точно знали, что в прорыв идут необычные вспомогательные крейсера. Немцы выставляют на линию огня лучший и единственный свой линкор. По состоянию на 21 мая в Атлантике находилось 22 конвоя в составе 294 транспортных судов при 69 кораблях охранения. Наиболее важным из них был конвой VS-8B. Который вез 20 тысяч британских солдат в Египет на доукомплектование армии Уэйвола. Его конвоировали 7 эсминцев, из кадру прикрытия составляли линейный крейсер «Рипплс» и новейший авианосец Victoria's. Если бы немцы достали этот конвой на Британском Египте, можно было бы поставить жирный крест.